читателем этой книги. Немногие рукописи мне приходилось читать так, как я читал эту. Сел за письменный стол в десять вечера и где-то около восьми утра закрыл последнюю страницу, потрясенной прочитанным. И тем, как поразительно мало я знаю о тридцать седьмом годе, как соднящие, не заживающие раны и по сей день живущим в глубине души и еще тем, что почти 30 лет эта рукопись оставалась неизвестной нашему читателю. Вот так, в одночасье, и пришла мысль издать эту книгу, может быть, самую уникальную из всех, что были посвящены Сталину. Нет, эта книга не о том, какой трагедией для страны обернулась сталинская эпоха, и не о том, как действовал сталинский режим, обо всем этом достаточно известно и без рассказанного Орловым. Эта книга о том, как действовал лично Сталин, не как глава государства и партии, об этом также широко известно, а как предводитель советской тайной полиции, как самый зловещий инквизитор XX века. Нерон, Торквемада, Макеавелли, Гиммлер, да и сам Гитлер. Кто все они рядом со сталиным с его жестокостью? Нет, не с жестокостью, а со сладостью мщения, в которой он исповедовался еще в двадцать третьем году перед уничтоженным им впоследствии Каменевым. Книга лишена или почти лишена эмоций. По существу она не более чем показания свидетеля, но свидетеля особого рода, причастного к самым дьявольским секретам мафии. Он был на самом ее верху. И потому по законам мафии подлежал безусловному уничтожению. Чудом вырвавшись, он рассказал о том, что было навеки замуровано в подвалах Лубянки и о чем никогда не узнал бы цивилизованный мир. Но перед нами не просто уникальный источник информации, а и книга огромного нравственного значения, погружающая в тревожные раздумья о сокрушительной силе зла и безмерной слабости человека. Пусть Сталин был дьяволом во плоти но сколь жалки и ничтожны те, кто оказался под сапогом тирана. Каким поразительно равнодушным выглядит окружающий мир, да и вообще, задаю себе вопросом, много ли стоят ценности нашей цивилизации, если в ее рамках были возможны Сталин и сталинизм. Могу сказать, что все это история, да, это так, но если истории под силу предоставлять голос мертвым, чтобы предостеречь живых, то этих мертвых, их исполненные ужаса голоса, мы слышим со страниц книги Александра Орлова. Виктор Перельман